Глава двадцать шестая. Сабина. Ночь, как ни странно, прошла спокойно. Я даже умудрилась выспаться. Утром особо не спешили, пользуясь тем, что сегодня воскресенье. А тренировка только после обеда. Первая отправилась в душ я, на выходе столкнувшись с сонным и лохматым соседом. Бастер зевал, почёсывая затылок. Пишама на нём смотрелась невероятно смешно. «Ты снова пахнешь ягодами». Почти не открывая глаз, протянул он и скрылся в ванной комнате. «У меня есть всего минут пять, чтобы переодеться». Бастер очень шустро принимает душ. Наверное, даже толком не моется. Надела тёплый свитер с высоким воротом штаны, а грязные вещи сложила в сумку. Туба всё ещё стояла на тумбе, только теперь в ней не ложка, а брелок. «Для чего он?» «Надеюсь, смогу найти ответы в библиотеке». Бастер вышел в одних трусах. Просто неслыханная наглость задохнулась возмущением и запустила в него своё мокрое полотенце. «Ты что творишь? Прикройся!» Бастер демонстративно прочистил ухо. «Я же не голый вышел. Зачем так кричать?» «Ну ты... Боги, демоны с тобой! Жду внизу!» Подхватила сумку и стремительно покинула комнату. Перед глазами всё ещё стоял образ почти обнажённого Бастера. Натренированное тело, тугие мышцы, гладкая золотистая кожа. Он мог бы вспомнить о совести, но нет, у сына ректора она попросту отсутствует. Так и стояла на крыльце гостиницы, ужасно злясь и ворча себе под нос. На другой стороне дороги остановилась карета. Извозчик распахнул дверь, а из кареты вышел мужчина в элегантном синем костюме. Лица я, к сожалению, не видела, но со спиной он мне показался знакомым. Мужчина подал руку, и следом наружу выбралась его спутница. Проклятье! едва слышно выругалась, узнавая маму. «С ней должно быть ректоров, вот ведь. Сейчас же Бастер выйдет, если родители увидят нас вдвоём на крыльце гостиницы. Допроса не избежать. Как объяснить, что мы делали там всю ночь?» Скрипнула дверь гостиницы, не давая себя опомниться, я бросилась к ней. Схватила Бастера, который пытался выйти на улицу, и втащила обратно. Развернула его, прижала к стене и закрыла ему рот рукой. «Тихо» прошептала одними губами. «Наши тела тесно соприкасались. Мы, наверное, оказались влюбленной парочкой». Бастер удивленно хлопал ресницами, но вырваться не пытался, согревая своим дыханием мою ладонь. Родители прошли мимо, не заметив, и повернули к ресторации, что находилась на первом этаже. Облегченно выдохнула и быстро вывела Бастера на улицу. «Давай уберемся отсюда, пока не поздно», произнесла и торопливо двинулась вдоль по улице, В другом направлении, чтобы не проходить под окнами реставрации. Бастер пристроился рядом и выглядел хмурым. Расстроился? осторожно спросила я. Мне жаль, правда. Ты же понимаешь, я не виновата в том, что они сошлись. Да не в этом дело, кисло отмахнулся Бастер. Я хотел отправить тебя в академию, зайти к Отцу, пока время есть. Хотел обсудить то, что произошло. Может, поискать первую часть татэма? Я знаю его некоторые тайники. Нарасся на свидании. Он многозначительно замолчал и повернулся ко мне. «А пойдём в кофейню? Здесь недалеко». «Ты же говорил, у тебя денег нет, подделай ехидно». «На завтрак для нас хватит», — подмигнул он и потащил меня за угол. Каким бы гадом Бастер не был, он всегда остаётся джентльменом. Для него в порядке вещей передержать дверь, придвинуть стул, дать право первой сделать выбор. Для меня остаётся загадкой, как в одном человеке умещаются две личности, две крайности. «Две стороны характера. Но что мне действительно нравится, Бастер, несмотря ни на что, остаётся участливым, внимательным и добрым. А ещё открытым без притворства». «Будешь так на меня смотреть? Подумаю, что влюбилась». Усмехнулся он, глядя в меню. Закатила глаза и пробежалась взглядом по названиям блюд. «Закажи на своё усмотрение, моя фантазия иссякла — обрадовался Бастер. «Тогда ты обязана попробовать блины с фруктовой начинкой в сладком соусе и пирог с рыбой. Он тут просто великолепен». «Пусть будет пирог и блины», — согласилась я. Бастер подозвал официантку, которая сияла от счастья, обслуживая его, и сделал заказ. «Пока ждали пирог, нам принесли дымящийся ароматный какао». Обхватила свою кружку ладонями и понюхала напиток. «Устала?» — поинтересовался Бастер, выгнув бровь. «Нет» отозвалась, слабо улыбнувшись. «Но чувствую себя немного опустошённой. Много всего произошло за последние дни». «Верно», — Бастер задумчиво кивнул. «Слушай, а твоя мама...» «Мне правда было интересно, но спрашивать о подобном не принято». И все же слова уже сорвались с языка. Бастер нахмурился, поджал губы, но всё же ответил. «Она артистка, творческая натура и очень ветреная». Отец так и не смог её понять и принять такой, какая она есть. Она не смогла привыкнуть к семейной жизни. Если честно, Бастер вздохнул и потер лоб. Мама плохо выполняла свои обязанности, пропадая на репетициях и гастролях. «Но ты всё равно её любишь», — понимающе закончила я. «О, рыжик, не будь такой сентиментальный», — воскликнул он иронично и вдруг замер, уставившись хищным взглядом на вход. Машинально обернулась, и мои брови взлетели вверх. В зал вошёл Лориан, держа под руку эльфийку. Она имела важный горделивый вид и держала в руках белую лилию. «Похоже, у них свидание», — прокомментировал Бастер. «Хочешь, уйдём отсюда?» Повернулась к нему и покрутила пальцем у виска. «С ума сошёл? Без пирога и блинов я никуда не уйду». «Моя девочка», — одобрительно усмехнулся он. «Тогда позовём их за наш столик. Я возьму на себя эльфийку, а ты займёшься ушастым». Взяла вилку и пригрозила. «Даже не смей. Давай просто позавтракаем в спокойной атмосфере». Бастер примирительно вскинул руки. «Я-то не против, но думал, тебе неприятно видеть их вместе». Усмехнулась и покачала головой. «Я изначально знала, что между ними что-то происходит, но они вроде как до сих пор не встречаются, и у меня ещё есть шанс привлечь внимание Лориэна». Ладно, согласился Бастер и внезапно передвинул стул, загораживая вид на столик, за которым устроилась пара эльфов. Тогда не смей грустить и продолжай радовать меня своей вредностью и улыбками. Издала тихий смешок и обрадовалась, когда подошла официантка, держа перед собой поднос. Мы первыми покинули кофейню, а эльфийская парочка нас так и не заметила. Признаться, на душе было гадко, мочило ревности и отчаяния. Я сильно уступаю эльфийке но не могу справиться с теми чувствами, которые испытываю к Лориену. «Сейчас переоденемся и на тренировку, сразу обо всём позабудешь», заверил меня Бастер, когда мы уже подходили к воротам Академии. «Спасибо за поддержку», — отозвалась язвительно и пихнула его в бок. На проходной нам навстречу попался послушник церкви в серой непримечательной рясе. Признаться, это было неожиданно, и улыбался он странно. «Я искал вас, дети мои». Блаженно произнёс он, заставив нас с бастером переглянуться и напрячься.